Глава 23. Фиби. 11 июня наши дни. «Я думал, что она не в состоянии выйти на улицу», — сказал Сэм, глядя на дорогу. «Она и не в состоянии. А я пытаюсь помочь ей, Сэм. Я изучила информацию по агорофобии». «Отлично, Фиби. Просто замечательно!» Он крепче обхватил рулевое колесо и потер его большими пальцами салон автомобиля был чистым, ни хлебных крошек, ни бумажных оберток. Дорожный термос с логотипом вермонтского общественного радио стоял в держателе для чашки. Даже не открывая отделение для перчаток, Фиби знала, что там всё служено аккуратно. Страховка и водительские права наверху, техническое руководство и карты внизу. Её отделение для перчаток было набито салфетками, рецептами и протекающими пакетиками кетчупа. Несколько минут они ехали в молчании. Фиби гадала, что они обнаружат, когда доберутся до Релайнса. Неужели Лиза действительно ждёт их там? Полная луна вышла из-за гор, яркая и красноватая. «Как кровь!» — подумала Фиби и постаралась отделаться от этой мысли. «Лучше, как малина или как красная смородина?» — решила она. «Полнолуние имели народные названия», — вспомнила она. «Но каким было это полнолуние?» «Плантаторская луна? Клубничная луна?» Фиби прикоснулась к животу. «Скажи ему, открой свой дурацкий рот и скажи!» Она потянулась к руке Сэма, лежавшей на рычаге переключения передач. «Я люблю тебя» прошептала она. Сэм хмыкнул, не отрывая взгляд от дороги. Да, все ожидали от Сэма лучшего выбора подруги, чем Фиби. И она чувствовала, что некоторые, особенно мать Сэма, хотя филис никогда не сказала бы об этом вслух, винили Фиби за очевидную неспособность Сэма полностью раскрыть свои возможности. В конце концов он окончил колледж, изучал философию и живопись, и тем не менее занимался лесозаготовками, чтобы зарабатывать на жизнь. Сама Фиби едва сумела окончить школу, а потом сменила несколько низкооплачиваемых работ в сфере услуг. Продавала мороженое, обслуживала столики, отвечала на телефонные звонки. Когда они ужинали с его друзьями из колледжа, и сам беседовал с ними о французских философах и политике, Фиби впадала в умственный ступор. «А вы что думаете об этом?» спрашивала какая-нибудь благонамеренная дамочка в платье из экологически чистой льняной ткани. Фиби пожимала плечами или давала какой-нибудь невразумительный ответ, отчего все начинали глазеть на неё, молчаливо укоряя Сэма за такой выбор. Если она выпивала достаточно, чтобы чувствовать себя непринуждённо, то начинала строить из себя настоящую дуру глотая окончания слов на манер фермера из глубинки. Сэм закатывал глаза, довольный и раздраженный одновременно, но он никогда по-настоящему не понимал, почему она делала это. Она не принадлежала и не будет принадлежать к их миру. Сэм говорил, что это не имеет значения и что он любит ее такой, какая она есть. Но Фиби знала правду. Однажды он проснется и увидит, что она стала на десять лет старше и отстала от него на световые годы. Сообщение о беременности могло быть воспринято как жалкая и отчаянная попытка удержать его, затянуть в супружеские отношения, которых он не заслуживал. «Жалкая попытка», — слух пробормотала Фиби. «Что?» — спросил он. «Ничего», — ответила она и сгорбилась на сиденье. Теперь они въезжали в Хармони. Фары автомобиля Сэма осветили валун с молитвой «Отче наш». Сэм повернул направо, на Мейн-стрит. Они миновали универмаг с неоновой вывеской «Закрыто». На доске объявлений перед Методистской церковью было написано «Фестиваль клубники в субботу, пирожные, пироги, знаменитый джем миссис Ларуш». «Спасибо, что заехал за мной». Фиби снова выпрямилась и поправила ремень безопасности. «Я уже решила, что ты пойдёшь один». Сэм не ответил. Он продолжал ехать в молчании, покосывая нижнюю губу. Мальчишеский жест, который напомнил ей Эви. Потом Фиби вспомнила, как Эви описывала маленького Сэма. Он был озорным мальчиком с яркими глазами, без остановки болтавшим обо всём, что приходило ему в голову. Он не мог сохранить секрет, если ему что-то обещали взамен, до тех пор, пока не появились феи. Они свернули на Спрюстрит. «Какой у нас план?» – спросила Фиби. «План? Ты ведь не собираешься оставлять автомобиль у дома своей мамы?» Они как раз проезжали мимо. Свет в доме не горел, занавески были задёрнуты. Фиби вспомнила лицо маленького Сэма в верхнем окне много лет назад. Девочка в розовом спросила, «Ты пришла, чтобы увидеть фей?» Фиби помнила перчатку, которую ей показали. Кожа вся в пятнах, дополнительный палец пришит толстыми чёрными нитками. «Нет, я решил сделать круг и остановиться у Ренгли Роуд. Нам придётся пробираться через лес, но, думаю, мы сможем найти дорогу». «Что будет, если мы найдём её?» — подумала Фиби. Сэм взял фонарик, но от него было мало проку. Лес оказался густым, тёмным и непроницаемым. Луна над ними казалась почти такой же яркой, как солнце, но её свет едва проникал через лиственный полог. Фиби держалась сзади за футболку Сэма, уверенная в том, что если она ослабит хватку, то сразу заблудится». «Ты уверен, что мы идем правильно?» — спросила она, ударившись лодыжкой о выступающий камень. Фиби ненавидела свою девически беспомощную манеру поведения в подобных случаях. «Сильный и храбрый мужчина. Успокой мой слабый ум и дай понять, что у тебя все под контролем». Ее тошнило от этого. «Нет, милая, я не уверен. Но нам нужно идти. У меня такое впечатление, что мы сбились с пути». Сэм раздраженно вздохнул. «Мы идем в нужном направлении. Холм находится перед нами, и Релайенс расположен где-то на этой стороне. Но я никогда не подходил к нему с этой стороны. Господи, да я 15 лет не бывал здесь! С тех пор многое могло измениться. Все выглядит по-другому. Если бы он взял карту и компас, то Фиби знала бы, что сейчас он проверяет ориентиры». «Ты не приходил туда после исчезновения Лизы?» Он остановился и снова вздохнул. «В общем-то, нет. Я пробовал пару раз, но это казалось неправильным, как будто ты проникаешь на чужую территорию». Он снова пошёл вперёд, водя лучом фонарика по стволам деревьев. Берёзы стояли, как белые призраки. Послышался клекочущий совиный крик. «Это пёстрая неясыть!» сказал Сэм, как всегда верный себе. Он постоянно учил ее разным вещам, наполнял ее голову золотыми самородками. Фиби подумала о сове, которую он принес в ветеринарную клинику, вялую и полную ружейной дроби. Рука Сэма была покрыта кровоточащими порезами и царапинами от ее когтей. Сова не понимала, что Сэм пытался спасти ее. У него до сих пор остался шрам на правом локте. Фиби подумала о совете Ребекки. «Спросите Сэма, что он видел в лесу той ночью. Спросите у него, как он получил тот старый шрам на груди». «Правда ли, что Сэм был здесь в ту ночь, когда пропала Лиза? Что он видел?» «Трудно поверить, что здесь когда-то был посёлок», — сказала Фиби, вглядываясь в лесную чащу. «На самом деле, как трудно представить, что она когда-то уже была здесь». Трудно представить себя в 20-летнем возрасте, идущей по лесу за девочкой в розовом. Трудно поверить, что всё это было настоящим. Жёлтая полицейская лента, странная перчатка с шестью пальцами в бумажном пакете. У Фиби были свои секреты, а у Сэма свои. И складывалось впечатление, что уже поздно делиться ими. «Это было очень давно», — сказал Сэм. И по современным меркам это был даже не посёлок, так, небольшая деревенька. Полдюжины домов, несколько амбаров, церковь и кузница. Есть ещё старый колодец. Нам нужно внимательно смотреть под ноги. «Отлично!» – подумала Фиби. «Как будто она видит, куда ступает». Она вспоминала слухи, ходившие о Релайнсе. Исчезнувший посёлок, бродячие собаки – музыкой голоса, исходившие из глубины леса. Возможно ли, что там властвовало зло? Где находились двери, ведущие в иные миры? Это казалось маловероятным, но мысль застряла в мозгу, как хомяк, бегающий по кругу в колесе. «Что именно мы ищем?» – спросила Фиби. – Камни, большие квадратные ямы там, где находились фундаменты домов. «Боже, я не думаю...» «Тихо!» — шикнул Сэм и остановился, как вкопанный, отчего Фиби врезалась в него сзади. «Слушай!» Держась одной рукой за отворот футболки и закинув другую руку ему на грудь, Фиби прильнула к нему и прислушалась. Сова замолчала. Остался лишь стрек от сверчков. Потом громко квакнула жаба. Но издалека доносился другой звук, неуместный в лесной чаще. «Колокольчики!» — сказала она. Тело Сэма напряглось и оцепенело. «Сюда!» — сказал он и быстро тронулся с места, так что складка футболки выскользнула из рук Фиби. «Подожди!» прошипела она и в попыхах двинулась следом, не отводя взгляда от пятна света, заскакавшего между деревьями, когда Сэм перешёл на бег. Она зацепилась за корень и едва не упала, успев вслепую схватиться за молодое деревце, которое согнулось под её весом. Луч фонарика Сэма отдалился и превратился в мерцающий мираж за деревьями. «Сэм!» — позвала Фиби. «Подожди меня!» Она оттолкнулась и медленно побрела в темноте, ощупью пробираясь по тропинке. Фиби осторожно переставляла ноги, чтобы не споткнуться о камни и корни, размахивая руками и следя за удаляющимся светом фонарика. Колокольчики зазвенели громче. Она вспомнила слова Сэма «Мы что-то видели». Но что именно? И что она увидит, когда наконец догонит его? А что если она никогда его не догонит что если она попадет в релайнс и обнаружит что он пропал что на дне подвальной ямы остались только его фонарик и один единственный ботинок пожалуйста сэм простонала она не бросай меня она прикоснулась к животу не бросай нас фиби ковыляла вперед не обращая внимания на ветки, царапавшие лицо и руки, приближаясь к звуку колокольчиков, к слабому свету, танцевавшему на стволах деревьев. Он имел зеленоватый оттенок. Это фонарик Сэма или что-то еще? Лес впереди казался более светлым и мерцающим. Фиби двигалась туда и замечала, что деревья расступаются перед ней она вспомнила истории о зелёном тумане над Релайнсом и о человеке, выходившем из тумана. Она налетела на камень и снова споткнулась. Но на этот раз рядом не было ничего, что могло бы помешать падению. «Вот чёрт!» — вскрикнула она, ободрав локти и стукнувшись левым коленом обо что-то твёрдое. Оглядевшись по сторонам, она увидела несколько высоких плоских камней, выступавших из земли вокруг неё. Это были надгробия. «Сэм!» — снова позвала она, поднимаясь на ноги. Маленькое кладбище находилось на краю поляны, над которой ярко сияла луна, освещавшая ландшафт. Подул ветерок, и тени деревьев заплясали у ног Фиби. Сэм находился примерно в десяти ярдах перед ней, направляя луч фонарика в землю. Фиби побежала к нему, тщательно огибая деревья, ямы, канавы и кучи камней. «Сэм!» Фиби обхватила Сэма руками и прильнула к его влажной футболке. «Это он, её Сэм!» Она выглянула из-за его плеча туда, куда указывал луч фонарика. В подвальную яму, обложенную камнем. Там, скорчившись в углу, словно пойманное в ловушку животное, сидела женщина с бледным лицом и тёмными спутанными волосами. Она смотрела на них округлившимися чёрными пустыми глазами. На её шее висел шнурок с колокольчиками и ветхим тканным мешочком, подвязанным внизу. «Лиза?» — выдохнула Фиби. И женщина улыбнулась, но не ответила. Она потянулась и зазвенело колокольчиками.